Глава 20. Домен. Что такое домен бога и как его создать? Вопросы, которыми я раньше интересовался, мало, но теперь мне предстояло на себе узнать ответы на них. Я никогда не был в доменах других богов и даже не знаю, возможно ли это. Поэтому, как должен выглядеть домен изнутри, я не знал. Вокруг меня все так же клубилась светло-голубая энергия, отгораживая меня от остального мира. Что-то мне подсказывало, что это не просто так. По идее, это энергия – моя новая сила. А собственная сила, в первую очередь, защищает своего обладателя. В пользу этой теории говорило то, что, с одной стороны, энергия легко слушалась любой моей мысли и принимала любые формы, а с другой – всегда оставляла тонкую, неподающуюся контролю пленку между мной и окружающим миром. Ну ладно, наигрались. Пора и за дело взяться. Когда я выяснил факт про пленку и податливость моей мысли, остальной энергии решил я. Полагаю, чтобы покинуть текущее пространство, мне необходимо иметь алтарь в материальном мире. Об этом же говорят и мои воспоминания, когда мы гонялись за Кариной, чтобы захватить переносной алтарь плети. Сюда же в копилку идет появление дождь бога в своем саду в статуе, которая тоже алтарь. Тогда ведь мне говорили, уничтожить алтарь бога, лишить его то ли... Сил то ли вовсе убить, сейчас уже в точности не помню. Но факт, алтари – важная часть сил любого бога. Не зря ведь меня Бог отправил создавать их, когда хаос после смс от бога только набирал обороты. Но что делать, если алтаря еще нет? Никакого. Я стал пробовать создать из своей энергии разные предметы, которые бы могли стать моим алтарем. В первую очередь, естественно, в моей мысли пришел образ айфона. Предмет, что остался со мной после смерти и потом стал частью меня. Сформировать из светлой и голубой энергии тонкий прямоугольник в виде модного девайса оказалось легко. А вот выбросить его на поверхность нифига не получилось. Тонкая пленка из моей энергии не пропускала наружу не только меня, но и мою энергию. Помучившись и так, и эдак, я вскоре понял, что дело не в пленке, а в окружающей среде, от которой эта пленка меня защищает. Та просто не пропускала из образовавшегося кокона со мной внутри ничего, наружу. Я оказался словно в тюрьме. Черт! Когда я это осознал, то в первые мгновенья запаниковал. Неужели я стану заложником этого переходного состояния? Да я же с ума тут сойду. Кое-как уняв накатившую панику, я решил исследовать пленку и то, как она взаимодействует с внешним миром. Ведь это тоже моя энергия, но при этом она способна противостоять внешней угрозе, а свободно подающаяся моему контролю вихрящаяся внутри кокона сила нет. Почему так? Связь со своими последователями я обнаружил случайно. Просто буквально носом уткнувшись в пленку и чуть ли не по миллиметру изучая ее, я заметил, что в одном месте она почему-то мигнула. Мне пришлось подождать еще с минуту, пялись на это место, пока точка на пленке снова не мигнула. Я даже рискнул приложить к этому месту ладонь и, закрыв глаза, попытался ощутить, почему в одном месте пленка мигает, а в других нет. Получено три очка веры. Благодаря закрытым глазам и тому, что я в надежде на подсказку вывел перед собой еще и строчки статуса, я смог не только ощутить момент миганья пленки, но и понять ее причины. Вот и канал с внешним миром нашелся. Прорыв в понимании того, что делать, произошел, когда я попытался обратиться к созданному мной сайту для собственных верующих. Просто по ассоциации, что раз приходит вера, то почему бы и не узнать, что думают и делают мои верующие. И стоило мне об этом подумать, как энергия, клубящаяся вокруг меня, завихрилась и создала мою комнату. Ту, в которой я жил у родителей. Пространство раздвинулось и преобразилось. Появился компьютерный стол с компьютером на нем. Кровать, застеленная покрывалом с спринта моей любимой группы. Окно сейчас, прикрытые жалюзи и дверь. Я осторожно приоткрыл последнюю, сразу увидев за ней все тот же разлом, где проходил ритуал, и суетящихся военных вокруг него. Видимо, время все-таки не остановилось, а продолжило идти. Вот телевизиончиков уже не было, зато рота спецназа оцепление почти в полном составе чуть ли не ползает на брюхе вокруг. Меня они не заметили, хотя парочка и смотрела в мою сторону, и, подозреваю, не заметят, пока я не выйду наружу. Однако... А Вот уж не ожидал, что мой домен будет выглядеть, как моя детская комната. Оглянувшись, я заметил, что компьютер включен и на нем открыт мой сайт. Прикрыв дверь, раз ничего страшного не произошло, пока я тут разбирался с возможностью создания домена, то еще подождут. Я уселся на вращающийся компьютерный стул и придвинулся к столу. Вот именно этот момент система и выбрала, чтобы буквально завалить меня новыми строчками статуса. Поздравляем, вы создали свой домен, произведена привязка домена к материальному миру тип привязки стационарный. Место привязки – гейзер нейтральной силы номер 038. Внимание! Место привязки влияет на ваш домен. Идет накопление нейтральной энергии в домене. Скорость накопления – 35 тысяч единиц нейтральной энергии в сутки. Тип вашего домена – светло-нейтральный. Соотношение количества светлой и нейтральной энергии в домене 50 на 50. Изменение соотношения типа энергии напрямую влияет на тип вашей силы. Поздравляем! Вы стали независимым светлым богом. Создан новый божественный символ. Назовите его. Да, к сожалению, только мой глиф атаки стал божественным символом. Ну и так хорошо. Значит, назвать его? Ваш божественный символ получил свое имя. Разделитель. Да-да, я не слишком оригинален, но уж очень подходит это имя свойством моего глифа. Мир оповещен о создании нового символа. А вот это плохо. Но, с другой стороны, я ведь не получил название о символе других новорожденных богов. Может, чтобы получить это знание, нужно специально куда-то лезть? Или его только боги получают? Тип вашего божественного символа светлый. Внимание! Зарегистрирована попытка создания еще четырех божественных символов. Наполнение информационного поля знаниями о символах – 38%. Наполнение силы пользователя символов для регистрации – 100%. Наполнение сути пользователя символов для регистрации – 100%. Наполнение символов энергии – 100%. Основной тип энергии наполнение – нейтральный. Частичный успех. Внимание! Созданы новые божественные символы нейтрального типа. Привязка к пользователю сорвана. Недостаточное наполнение информационного поля для ассоциации с пользователем. Созданы божественные символы. Нейтрализатор. Перехватчик. Открытый взор. Пленитель. Название присвоено автоматически наиболее близкими по смысловой нагрузке словами. Мир оповещен о создании новых символов. Но хоть так. Хотя и обидно, что символы создавал я, а пользоваться ими сможет любой, и ничего мне с этого не обломится. Правда, тут меня пронзило. Я же использовал для создания своих символов математические знаки. А как теперь люди их будут использовать для обычных расчетов? Не получится ли так, что при написании обычной формулы для начальной школы у ребенка в руках тетрадь разрежет пополам? Блин, но теперь уже ничего не сделаешь. Раньше надо было думать. К счастью, у того же символа деления есть распространенный аналог. Наклонная чёрточка. Полагаю, теперь ее будут использовать школьники и всякие инженеры с профессорами. Но думаю, любви от них мне это не прибавит. Долго заниматься самобичеванием на тему, какой я нехороший, лишил мир привычного удобного знака, я не стал и перешел уже к изменениям в собственном статусе. Имя Олег Нурин. Класс «Независимый светлый бог». Фракция «Светлая». Пантеон отсутствует. Уровень развития «Младший бог». Умение «Разделитель». Феникс. Божественная сила. 415 320 единиц. До следующей эволюции необходимо получить в подчинение 5 младших богов. Первое, на что я обратил внимание, исчезнувшая строчка о боге покровителей. То ли она у всех богов отсутствует, то ли сказалось то, что я не вхожу ни в один пантеон. Второе. Параметр вера преобразился в параметр божественная сила. Теперь вся поступающая вера сразу конвертировалась в этот параметр. Хоть в логах я все так же видел сообщения о получении очков именно веры, а не божественной силы. Надо будет теперь учитывать, что и божественная сила не просто конечна, что и раньше для меня было вполне логичным обстоятельством, но и напрямую привязана к числу и качеству последователей. О том, что качество решает, я пока только предполагал, ориентируясь на то, что более прокачанных верующих для становления богом нужно меньше. Также мои предположения о том, что боги не только равны между собой, но и имеют четкую градацию, подтвердила последняя строка статуса, да и название уровня «младший бог» более чем красноречиво на это указывает. Далее я все же зашел на сайт и там снова увидел изменения. Первое. Появилась вкладка о наличии резервных душ. Нажав на нее, я узнал, что резервные души – это души моих умерших последователей, которых я могу или воскресить, потратив на это не меньше миллиона божественных сил, или сделать их духами-предметниками. Последнее давало то, к чему я и правительство так давно стремилось – возможность начать прокачку инициированных. Вернуть душу в виде духа, привязав его к какому-либо предмету, после чего подвести к нему инициированного своего последователя, чтобы они образовали связь медиум-дух и начали совместное восхождение вверх по лестнице сила. Оказывается, у меня набралось уже около двух тысяч таких душ. Второе изменение было пока неактивно. Тоже вкладка, но пользоваться ей могли мои последователи уровня ходок и выше. С помощью этой вкладки я мог передавать очки своей божественной энергии своим верующим, а дальше они и могли их использовать по своему усмотрению. Как понимаю, в первую очередь для мгновенного перехода из одной точки в другую. Не зря же именно ходаки получают первыми такую возможность. У меня то же самое было, только божественную силу я брал не через сайт, а из яблок. Но тут, наверное, просто особенность конкретного бога». «Ну-со...» са, прошептал я себе под нос – «Посмотрим, что думают о случившемся в мире». И я, кроме своего сайта, спокойно смог войти в общую сеть и начал набирать запросы на тему «Нурин», «Ритуал» и «Мнение». Он все-таки это сделал. Удовлетворенно кивнул по когда один из его подчиненных, являющийся последователем Нурина и взятый в штат специально, чтобы мониторить сайт парня, показал ему изменившиеся приложения. Сам ритуал Михаил Романович наблюдал лично, прячась среди стволов деревьев, и его особенно напрягло внезапное исчезновение парня после того, как его окутал столб светло-голубой энергии. Ритуал и так пошел не по плану, а то, что после его завершения ничего не происходило, вообще поселило сомнения в успешности проведенного таинства. Так что, когда парня окутал столб светло-голубой энергии, подкатившееся чувство радости тут же сменилось недоуменьем и раздражением, когда после исчезновения столба силы пропал и сам Олег. На мгновение мужчина решил, что душа мира, о которой рассказывал парень, так наказала наглеца, решившего изменить ритуал. Но все еще не только работающий, но и изменившийся сайт Нурина, на котором сам парень теперь был подписан как независимый светлый бог, принес облегчение. Значит, дальше необходимо стребовать с Нурина выполнение договоренностей. А пока доложить президенту об успешности миссии. «Как он мог? Так мучить ее!» – прошептала Ира. «Так ей и надо!» – не согласился с сестрой Васька. «Скольких она у нас убила, по делам получила, у Кольки вон эта лохудра отца замучила!» «Да нельзя же уподобляться этим... этим...» Не могла подобрать подходящее слово девчонка. «Он же светлый! А было бы лучше, если он невинных людей под нож пустил!» Для своего возраста пацан сейчас говорил неожиданно по-взрослому. «Ну не стал бы богом, раз уж там обязательно нужны жертвы!» «То зачем вообще это нужно?» Вырвался из Ира крик непонимания и обиды на несправедливость окружающего мира. «Ага, как он нас защищать дальше должен?» «Вон в Кемерово нового бога трое проявлений пытались завалить. Фиг!» Упрямо тряхнул головой пацан. «Но он ведь смог ее убить. В одиночку. Воин света, конечно, крут. Но сама вспомни. Он ведь по грани прошел. Даже умер. Ну нельзя же так!» С горечью покачала головой Ира. «Как она кричала!» Леонид Царев по кличке Удар мрачно смотрел на пришедшее сообщение и думал, как выкрутиться из сложившейся ситуации. Только что ему написал его старый кореш, что сейчас чалился под читой, а заодно являлся смотрящим за зоной. Мих он знал с молодых лет. Вместе улицу подминали под себя... Позже именно Миха взял на себя все, когда их замели при взломе кассы магазина. С тех пор с зоны Миха почти не вылазил. Только выйдет, как выходит себе рискованное дело с высоким шансом попасться. Но и куш всегда нехилый и в таком случае был. То банка не вместе ломанули после первой отсидки кореша, то бизнесмена нагнули, заставив отдать всю прибыль с одного дельца, о котором Леонид узнал случайно через двоюродную сестру. Много чего было, и пусть Леонид оставался на свободе, а Миха почти всегда сидел, их тандем не распадался. Наоборот, только охреп. Что и говорить, если половина быков в подчинении у Леонида – бывшие сидельцы, которых во время отсидки подмял под себя Миха, а затем передал их Леониду, когда те отмотали свой срок. Со стороны могло показаться, что главный в их дуэте – Леонид. Но по факту мужчина всегда был первым помощником более рискового и авантюрного друга. Но все поменялось после СМС от Бога. Тогда кореш рассказал Леониду, что он не просто так сумел подняться на зоне, а лишь с помощью одной темной семьи. И сейчас глава этой семьи хотел стать богом, для чего требовалось провести соответствующий ритуал. И подготовить его должен был он, Леонид. До СМС от бога Леонид подумал бы, что кореш двинулся кукухой, сидя почти безвылазно на зоне. Сейчас проблема была в другом. Леонид был последователем Перуна, а это светлый бог. Кому-то может показаться странным, как бандит, не боящийся крови, а были на счету у Леонида и пара мокрых только цс, и не живущий праведной жизнью вдруг оказался светлым. А вот только как понял сам Леонид. «Дело не в поступках, или не только в них, а в том, кому ты молишься». А Леонид, всегда идя на дело, мысленно взывал помощи у языческого бога воинов. И все из-за бабушкиных сказок, что часто рассказывала маленькому Лене перед сном. Уж откуда она их взяла, Леонид в пятилетнем возрасте как-то не задумывался. Но все они были так или иначе связаны со старыми богами славянского пантеона». А особенно часто фигурировал именно Перун – залог храбрости, справедливости и помощи при битвах с врагом. И вот сейчас, когда оказалось, что боги – не сказка, а вполне себе реальные э, существа, и могут как помочь, так и наказать отступника, Леонид был в замешательстве. Вряд ли Перун одобрит помощь рождению нового темного бога. Отказать в помощи старому другу, кого Леонид знал больше двадцати лет. Это кем надо быть? С другой стороны, а что если этих темных не будет? Пришла ли они до мысль? Не будут давить на миху, и тогда ему не придется просить меня об этой мерзости. Бандит передернул плечами от воспоминаний, как выглядели ритуалы темных на тех роликах в сети. Но как это сделать, чтобы самому не подставиться? На ум мужчине приходило только слить инфу светлым, но при этом не подставляя себя под подозрение, И перебирая всех светлых, кого он знал и кому можно случайно подкинуть информацию, да так, чтобы отреагировали оперативно и с гарантией. А на ум мужчине пришла лишь собственная дочь. Тоже светлая, вот только последовательница раскрученного правительством Олега Нурина, который как раз сам стал богом. Уж у такого перца должно хватить сил на устранение темных, сколько бы их там ни оказалось. И оставить пару бумажек на видном месте, чтобы любопытная дочурка сунула в них нос, не проблема. Проблема в том, чтобы реакция была мгновенная, сегодня или край завтра. Но ведь должны в правительстве реагировать на угрозы создания новых темных богов. Они сами заявили об этом. А за слова надо отвечать. Но они смогут. Видимо, тогда придется менять бога-покровителя. Уж что это, возможно, Леонид уже успел выяснить». Но как же не хочется, ведь не раз символ Перуна буквально спасал ему жизнь за последние пару дней. А уж сколько раз удалось выйти из-под пристального внимания властей, просто показав им свой статус имя бога-покровителя. Одно имя Перуна работает как одна из самых авторитетных крыш, и отказываться от этого... но очень не хочется...